Глава шестая Оказалось, что военные не спешили делиться информацией с первым встречным. К просьбе Петра они отнеслись довольно прохладно и посоветовали не приближаться к дороге. «Вот так платишь за проезд под ней, спонсируешь толста а потом тебе говорят, пошел вон, дорога не для людей второго сорта». Расстроенный Петр вернулся к Марине, ожидавшей его поодаль. — Ничего не узнал, послали подальше, но ясно, что дорогу готовят для кого-то важного или важных. Будут вывозить по земле, потому что аэропорты разрушены и самолеты не взлетают. — Вот буржуи! — Марина прикусила губу. — И что нам теперь делать? — Пойдем, как и планировали, но только не по дороге, а рядом. — Я думаю, чем ближе к военным, тем безопаснее, — поделился Петр идеей, пришедшей после неприятного разговора. — Наверное, ты прав, — согласилась супруга. Интересно, до каких пор они собираются ее восстанавливать? — До какого-нибудь специально оборудованного запасного подземного пункта, построенного на случай ядерной войны, — предположил Петр. — А в чем смысл подземного, если землю вывернуло и растрескало? Оно теперь тоже пострадало. Марина в уме реконструировала события катастрофы и представила, что было с заглубленным убежищем. — Значит, не подземного, — согласился с женой Петр. — Бог его знает, какие запасные варианты у нашего правительства. Они точно есть, но такие, чтобы враг не догадался. Он странно посмотрел на Марину. — Слушай, а я подумал, после того, как все накрылось, мертвая рука сама собой не запустится? — Какая еще мертвая рука? — не поняла супруга. — Ну, этот э, протокол гарантированного ответа на случай внезапного ядерного удара, — задумался Петр. Пусковые шахты, наверное, тоже завалила. Не, я думаю, не запустится. Сейчас это было бы совсем не кстати. Давай мне, стратег, свою живую руку и пойдем дальше. Ты только представь, что сейчас чувствует отец и Темка, глядя на новости из Москвы. Не дай бог начнут суетиться, поедут сюда, и мы разменемся. Телефон отключи, чтобы когда гарантированно появится связь, мы смогли позвонить, посоветовал Петр. И те вдоль дороги было не так просто, как по ней самой. Препятствий встречалось множество, от дикой растительности до трещин, иногда скрытых. В одну из таких Марина провалилась ногой, но успела ухватиться за поваленное дерево. Ловушка как будто ждала, когда это произойдет, и осыпалась вниз на приличной площади. Дана у ямы не просматривалась. Петр помог супруге выбраться, Марина побледнела, на лбу выступил холодный пот. Она вживую представила себе, что могло произойти, если бы не удержалась. — Петя, нельзя идти по дороге, в которой не уверен, — произнесла она. — Мне пофиг, что нам скажут, но я выбираюсь на трассу. Нас прогонят. — Пусть только попробуют. Марина зашагала в сторону М4. Петр решил, что стоит попробовать. Скрытая трещина тоже напугала его. Они могли оказаться где угодно и ждать таких открывашек, как он или Марина. Супруга перебралась через покосившийся отбойник и дождалась, когда Петр заберется на дорогу. Ближайшая техника работала в нескольких километрах далее по пути следования. Здесь она уже навела порядок. Полотно подровняли, очистили, где-то присыпали разрывы и трещины. Дорогу делали явно не на века, лишь бы скорее эвакуировать из города важных персон. Ведь работающей техники вносил определенный позитив в настроение. После разрухи видеть деловую активность было отрадно. Вооруженный военный заприметил их и двинулся навстречу. — Здравия желаю! — поздоровался Петр Первым. — Служишь? — поинтересовался военный с сержантскими лычками на погонах. — Нет, но всегда хотел, — соврал Петр. Он никогда не желал служить и всячески косил от призыва. — Вам надо уйти. По дороге сейчас нельзя передвигаться. Переждите на обочине до завтра. а потом гуляйте сколько хотите». Посоветовал он. «А кого вы собираетесь вывозить из Москвы самого?» заговорчески поинтересовался Петр. «Это не ваше дело. Освободите дорогу, иначе я применю силу». Строже посоветовал сержант. «А вы в курсе, что под землей существуют провалы, невидимые сверху? У них не видно дна. Я чуть не свалилась в один такой. Если бы не поваленное дерево, мне бы был конец». На дороге таких сюрпризов быть не может, с претензией в голосе заявила Марина. Очень сочувствую вам, женщина, но ничего поделать не могу. У меня приказ не пускать на дорогу никого до часа Х. После она будет в вашем полнейшем распоряжении. Сержант повел автоматом в сторону обочины. Прошу. Слушай, боец, один вопрос, и мы уйдем. Ты же знаешь больше нашего про то, что случилось. Можешь сказать про размеры катастрофы? «Долго нам еще топать до тех мест, куда она не достала?» Петр состроил самый миролюбивый взгляд, что имелся у него в ассортименте для общения с начальством. Сержант посмотрел на них, как на идиотов. «Топать вам придется очень долго», — усмехнулся он. «В смысле? Сто километров?» Петр взял с напуском. «Всю планету тряхнуло. Весь земной шарик причесало по новой». Сержант наблюдал за эффектом, произведенным его ответом. А теперь на обочину. — Вся планета? — заторбожно поинтересовалась Марина. — Абсолютно. Если б не вся, меня бы здесь не было, домой бы свалил. Не вижу смысла возвращаться туда, где уже ничего не осталось. — Если мой ответ позволит вам поменять ваше решение — идти, то я был бы только рад. — Не идти? Наоборот, нам теперь идти еще нужнее. Петр стянул Марину с дороги и торопливо и нервно двинулся по обочине. «Да ладно, не могу поверить. Он заливает. Надо было спросить, откуда он сам. А то живет в Зеленограде и думает, раз туда достало, то и весь мир в труху. Нам обязательно надо поговорить с другим военным, чтобы подтвердить или опровергнуть. Он соврал нам, сочинил, чтоб мы ушли с дороги. Ты обратила внимание, что он тебя женщиной назвал. Прям по ушам резануло». — Я заметила. Но как это в целом влияет на снижение его рассказа? Марина заметила, что Петр слегка перевозбужден. Не знаю, но чую, что он тот еще Мюнхгаузен. — Наврал короба, лишь бы прогнать нас. как у фантазер, а? Петр остановился. — А что, если нет? — Не знаю. Марина тоже остановилась. — Нам в любом случае придется в этом удостовериться. А ты понимаешь, что дорогу придется пройти пешком до самого Ставрополя? Петр воткнул Петерню в волосы и замер. У меня были мысли, что тряхнуло весь мир, но я думал, что сила везде была разной. Где-то же были эпицентры, а куда-то волна шла затихая. Но я все равно думаю, что военный нас продезинформировал. — Петь, а сколько от Москвы до Ставрополя? — Марина решила подсчитать, сколько дней им идти пешком. — Полторы тысячи. — А сколько мы сможем пройти в день? «Марин, ну откуда я знаю? С твоими пятками километров в десять с перерывами!» — разнервничался Петр. В его планы не входили подобные трудности. Они выбили его из колеи, мешая собраться с мыслями. Марина поделила расстояние на дневной переход и уставилась на мужа. — Ты хочешь сказать, что идти придется сто пятьдесят дней? Полученный результат ее шокировал. — Пять месяцев? Мы что, доберемся туда только зимой? «Не дойдем, Марин, потому что раньше умрем от голода, стершихся суставов или просто замерзнем во время ночевки. Ты понимаешь, если все так и есть, как нам сказали, это конец всему. Мира нет, страны нет, правительство решило спрятаться от проблем в каком-нибудь там бункере, а мы остаемся сами по себе». «Петь, не впадай в депрессию раньше времени!» Марина взяла мужа за руку. «Поумерь воображение!» Давай сконцентрируемся на цели. Нам нужно добраться до дома отца, во что бы то ни стало. Ты для меня надежа и опора, поэтому хочется, чтобы всегда оставался в форме. Я про психологическую. Петр вздохнул несколько раз. Снял с плеч рюкзак и вынул кусок вареной колбасы. Отрезал себе половину трофейным ножом и принялся есть с задумчивым видом. Марина знала про его слабость. В моменты эмоционального сдвига Петр начинал есть. Видимо, организм научился так гасить одни гормоны другими, предохраняя от психологической перегрузки. «Ладно, не мы одни будем такие, кому-то тоже надо вернуться домой. Сообща что-нибудь придумаем. Глядишь, за месяц дороги подровняют. Наймем тачку и на ней доедем». Рассудил Петр. «Вот и здорово!» — обрадовалась Марина. «Дай мне тоже!» — она протянула руку. Петр отдал ей вторую часть отрезанной колбасы. Они перекусили и продолжили путь. Везде, где проходили рядом с техникой, военные внимательно провожали их взглядом. Широкую трассу восстанавливали только по одной стороне и в одну полосу, чтобы ускорить работы. По ней уже не раз проехал полноприводный, двухосный. КамАЗ, как будто проверял качество работ. Его изрядно потряхивало на неровностях. Как оказалось позже, он развозил обеды. Через три часа Хабы Петр по навигатору определил, что они прошли около 12 километров от того места, где общались с военным. Выходило, что в день они могли спокойно проходить в три раза большее расстояние. Это его немного приободрило. Пять месяцев уменьшились до полутора. что воспринималось совершенно иначе. Впереди показался палаточный лагерь, установленный на расчищенной площадке. По периметру его охраняли вооруженные часовые. Вокруг лагеря скопилось большое количество боевой и дорожной техники. Внутри территории стояли несколько тех самых КАМАЗов, в которые грузили термосы с едой. Петр насчитал около 50-30 местных палаток. «Очень хочется снова поговорить с военными, но не знаю, как подступиться», — задумался Петр. «А если поговорить не с военными, а со строителями, когда они пойдут к своим тракторам?» — предложила Марина. «Я думаю, они общаются между собой и в курсе масштабов землетрясения». «Хм, это идея. К дорожной технике можно было подойти незаметно и там подождать, когда вернутся ее владельцы. Они обошли лагерь по дуге и подобрались к нему с обратной стороны». Петр уселся на крыло трактора и свесил ноги. «Знаешь, с непривычки устал», — признался он. «Расслабился и понял, что мышцы болят, и идти больше никуда не хочется, как твои пятки. Марина уже давно переобулась в галоши с войлочными вставками, потому что туфли совершенно не подходили на руль дорожной обуви. Сняла правую галошу и осмотрела ногу. Терпимо, осмотр ее удовлетворил. «Идти совсем не больно». «Это хорошо», — успокоился Петр. Осмотрел стоящую рядом технику и отметил, что на некоторых машинах есть свежие повреждения. Собирали ее уже после катастрофы и брали все, что могло работать, несмотря на внешний вид. Рядом с ним находился трактор со спильной кабиной и сломанной спинкой сиденья. Со стороны лагеря раздался многоголосый шум. Из палаток вывалила толпа народа и направилась к дорожной технике. Машины начали заводиться одна за другой. К трактору, на котором сидели Петр и Марина, подошли двое мужчин в замасленных спецовках. — Ого, Паш, это твои родственники? — спросил один другого. — Нет, вы кто? — обратился к ним тракторист. — Мужики, привет! — поздоровался Петр. — Мы из Москвы собираемся идти в Ставрополь. У нас там отец и сын. Вы же наверняка с военными контактите. Знаете, что происходит на самом деле? Не поделитесь? Петр спрыгнул с крыла и самым доброжелательным взглядом посмотрел на мужчин. Трактористы переглянулись. — В принципе, мы никому клятву не давали, — неуверенно произнес Паша. — Скажу так, ситуация жопа. Разрушены все города, все дороги, все линии электропередач. Военные видели спутниковые снимки и говорят, что больше всего не повезло прибрежным городам. Там, кроме землетрясения, еще и цунами накрыло. Говорят, с черного моря аж до Краснодара достало, так что выжить почти никому не удалось. Мы снимки не видели, поэтому озвучиваем только то, что слышали. Хотите верьте, хотите нет. А теперь мне надо отъезжать, чтоб мужиков не задерживать. А до куда вы будете равнять дорогу? Поинтересовался Петр, отходя в сторону. До куда скажут. Мужчина забрался в кабину и нажал кнопку пуска. Стартер запустил мощный дизель. и трактор задрожал под собственной мощью. Петр и Марина отбежали в сторону, чтобы не попасть под колеса и гусеницы дорожной техники. Информация от тракториста снова добавила настроению мрачных тонов. «Слушай, у наших мужиков просто не было места, в котором землетрясение их могло накрыть. Дом у деда маленький. На работе они вообще в воздухе», — рассудил Петр. «Вот именно в воздухе!» «А как они могли сесть, если от полосы ничего не осталось?» Марина вытерла слезу, скатившуюся по щеке. «Тесть Ас. Дай ему сто метров ровной земли, и он запросто посадит на нее самолет. Попытался успокоить жену и себя Петр. Не переживай, с ними все нормально. Мы обязательно доберемся и убедимся в этом. А как же продукты? Где они возьмут их? Ты забыла, твой отец мастер закручивать банки». У него такой огород, Мичурин позавидует. Я вообще за это не переживаю. Меня больше беспокоит, смогут ли они защититься, если начнется беспредел. Поделился Петр небеспочвенными опасениями. Блин, точно, задумалась Марина. У него такие недоброжелательные соседи, от них чего угодно можно ожидать. Его соседи я бы боялся в последнюю очередь. Это обычно беспозвоночные, закрывшиеся внутри панцирей дворцов. У них только мнение о себе высокое, больше ничего нет реально. Детам спуску не дает. Петр нахмурил лоб и задумчиво почесал подбородок. — А еще знаешь, что может произойти? — Что? — напряглась Марина. Ему втемяшится в голову отвезти Тёмку к нам на самолете. Зная Матвея Леонидовича, могу сказать, что он обязательно рассмотрит этот вариант. По идее, у него есть шанс добраться быстро, в отличие от нас. Возможно, в этот момент он уже где-нибудь в окрестностях Москвы ищет удачное место для посадки. «Петя!» — с упреком и со слезами в голосе выпалила супруга. «Зачем ты зародил во мне это сомнение? Что теперь нам делать, идти или нет?» «Я не знаю». Развел руками Петр. «В самолете есть рация». и он обязательно должен был с кем-нибудь пообщаться насчет удачного места посадки или чтобы как-то обозначиться перед военными. У кого узнать, были такие переговоры или нет? Он посмотрел в сторону дороги. — Где у нас ближайший военный аэродром? — Блин, Петь, вначале так было все ясно, а теперь вообще ничего не понятно, — захныкала супруга. — У меня из-за этого силы заканчиваются. — Стой. — Я пойду в лагерь, попробую пообщаться с офицером. Может, он подскажет, куда обратиться. Петр поставил на землю рюкзак и, не дожидаясь ответа, направился к палаточному лагерю. Ему повезло. Двое военных в форме направлялись к дороге. Петр двинулся им на перерез. Товарищи офицеры! — обратился он издалека. — Можно минуточку внимания? Военные остановились. Один из них повыше и потолще, примерно в возрасте Петра, оказался майором, второй капитаном. «Можно Машку-залежку?» за лешку в военном стиле ответил капитан. «Простите, военным премудростям не обучен». Петр перевел дыхание. «Мне нужна ваша помощь. Мой тесть, у которого сейчас отдыхает мой сын, летает на самолете Байкал такой, небольшой». «Мы знаем, что это за самолет». Майор обратил внимание на рукоятку пистолета, выглядывающую из кармана, и на всякий случай положил пятерню на кабру с ПМ. -ом. «Очень хорошо». Мы с женой собрались идти к ним пешком. А потом подумали, что тесть решит сам лететь к нам, чтобы вернуть внука и заодно узнать, как мы пережили землетрясение. Я думаю, что в процессе полета он переговаривался с авиадиспетчерами или пилотами других самолетов, чтобы разузнать обстановку. — У вас, у, у военных, есть такие службы, которые могли бы рассказать нам об этом? Петр умоляюще посмотрел на офицеров. — Мы не летчики, друг. — Мы инженеры, — ответил майор. — Но я уверен, что переговоры и фиксация борта в небе где-то отслеживаются. Это тебе на дна аэродром, там популярнее объяснят. Но будь уверен, что туда тебя не пустят и, скорее всего, никакой информации не дадут. Сейчас у всех военных волосы на заднице дыбом стоят. Им не до твоих расспросов. — А что за пушка у тебя в кармане? — А, это. Петр полез за пистолетом. Чу — Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Майор вытянул вперед левую руку, а правый достал свой табельный ПМ. «Осторожнее!» «Это травмат с резиновыми пулями», — ответил Петр. «Ситуация требует». «Понятно. Но ты им больно-то не свети перед военными. У нас приказ в случае признаков агрессии открывать огонь на поражение. Начальство боится, что сейчас начнутся попытки завладения оружием, и надо быть осмотрительнее». «А где ближайшая военный аэродром? Петру было не до опасений военных. Я тебе говорю, не пустят, но просто потратите время. Хочешь узнать, сел твой тесть или нет, найди первый попавшийся гражданский аэродром. И если там еще кто-нибудь остался или работает оборудование, они обязательно узнают, был ли запрос на посадку с такого-то борта на любой из подмосковных аэродромов. Думаю, это лучший вариант, посоветовал майор. Петр задумался над его советом. С гражданскими найти контакты в современных реалиях действительно было намного проще. — Ладно, спасибо вам, мужики, удачи. Петр пожал руки военным и вернулся к Марине. Передал ей смысл разговора и открыл карту, чтобы посмотреть расположение ближайших аэродромов. Себя он поблагодарил за то, что не поленился перед поездкой в Зарянку скачать на телефон карты, чтобы они работали без подгрузки. Марина снова воспряла духом. «Любая надежда сейчас являлась источником света в полной тьме неопределенности». «Ну да». «Папка, чтобы знать, где садиться, обязательно должен был выйти на связь», — согласилась она. «Мы обязательно узнаем об этом». «Главное, чтобы связь работала. Сама понимаешь, здание разрушено, электричества нет». «А в самолетах есть рации», — напомнила Марина. «Точно». Находчивость супруги очень помогла Петру зарядиться оптимизмом. А еще им улыбнулась удача по дороге. Едва начав новый отрезок пути, они наткнулись на вырванный из земли водопровод. Из разорванной трубы текла вода. На вкус она казалась обычной, питьевой, без всякого привкуса. Петр набрал пустую пятилитровку и убрал ее в свой рюкзак. Утолив жажду, пара с новыми силами двинулась дальше. Указатель в сторону аэродрома сохранился. Они свернули в сторону от платной трассы, и вскоре шум работы техники стих. Там, где не было развитой инфраструктуры, и следы разрушений смотрелись не так впечатляюще. Местами все выглядело почти как прежде. Деревья вдоль дороги, сама она почти нетронутая землетрясением, птичий гомон, насекомые, вьющиеся вокруг цветущего цикория. Понимаешь, против кого это было? Петр обратил внимание на упавшую электрическую опору. Чье место в этом мире на самом деле зыбко. А динозавры что сделали миру? А мамонты? спросила Марина. Я не верю, что Бог сотворил это намеренно. Просто мы попали в пик какого-то циклического процесса. Не повезло. А я верю, что нас наказали за гордыню. — Давай так, я не гордилась своим человеческим статусом. Меня можно было и пожалеть, — пошутила Марина. Сзади донесся шум двигателя автомобиля. Это был первый легковой, попавшийся им по пути. Старая Нива с огромной антенной рации пронеслась мимо, подпрыгивая на неровностях дороги. Петр заметил удивленный взгляды водителя, брошенный в их сторону. «Мог бы и подвести, крикнула Марина вслед машине. «Торопится, как на пожар!» — заметил Петр. Через десять минут дорога сделала крутой поворот. И до того, как они увидели аэродром, его стало слышно. На поле выровненном совсем недавно стояли с десяток пестрых одно- и двух местных винтовых самолетов. Два из них готовились взлетать. Чуть поодаль расположился единственный тренировочный реактивный самолет. Бетонная взлетка выглядела вздыбленной. Плиты местами разошлись, а местами наоборот наехали друг на друга. Разваленные диспетчерские вышки аэроклуба догорали, и никто не пытался их потушить. Та самая Нива с антенной стояла в окружении нескольких человек. Видимо, ее решили использовать для организации работы аэродрома. — Нам надо туда. Петр указал в сторону машины. Народ, окруживший Ниву, заметил их и ждал с интересом. «Привет — Привет. Первым поздоровался Петр. Хороший денек. Его позитив не оценили. До Петра дошло, что у этих людей вполне могли погибнуть родные, и денек для них был совсем нехорошим. — Простите, мы с женой хотим кое-что узнать, и вы могли бы помочь нам. Продолжил Петр без маски хорошего настроения на лице. — У нас отец и сын могли оказаться в воздухе. Тесть летает на Байкале и мог сорваться к нам после землетрясения. чтобы не разминулся, хотелось бы узнать, не запрашивал ли он посадку где-нибудь поблизости. Петр замолчал в ожидании реакции. Из Невы в этот момент доносились переговоры по рации. Летчик передавал сведения о том, что видел под собой. Ничего утешительного из его сообщения не последовало. — На севере Москвы появился разлом, из которого поднималась лава. Черный дым и облака пыли уносило в северо-восточном направлении. Полет в тех краях грозил повреждением двигателя, абразивными частицами пепла. Пилот сообщил, что возвращается на аэродром. «Сделай фото с геолокацией!» — попросил человек на рации. «Мы должны знать всю обстановку в деталях!» — Я делаю, но снимки вам точно не понравятся. Мужчина у рации переключился на другого пилота и общался с ним минут пять. Петр устал ждать. Ему казалось, что тесть с Темкой кружат где-то рядом и никак не могут найти удобную площадку для посадки. — Простите, простите, мужики! Петр протиснулся к машине. — Простите ради бога, но не могли бы вы нам помочь? Прямо обратился он к человеку с рацией. Мужчина отвлекся от разговора и недовольно посмотрел на Петра. — Это я вас обогнал? — спросил он. — Да, нас. Мы шли к вам специально. У нашего отца есть самолет «Байкал», и он может в этот момент находиться поблизости. Заботливый дед хочет вернуть внука родителям. Понимаете, как нам узнать, он в воздухе рядом или нет? Голос Петра дрожал от волнения. — Мужик, мы же не просто тут балакаем, а делом занимаемся, — ответил радист. «Людей спасаем. Подходящие площадки для палаточных лагерей ищем, кому помочь можно. Наземные отряды координируем. У отца самолет с баками для химии. Он мог бы вам пригодиться для какой-нибудь работы. Помогите, пожалуйста». Петр слышать не хотел про других. Чем сильнее им овладевало волнение, тем яснее он ощущал, как уходит полезное время. «Пятнадцатый взлет разрешаю, седьмой взлет разрешаю». Жду отчет о положении дел в вашем секторе и качественные снимки. Если появятся чрезвычайные сведения, переходите на наш внутренний канал. Я всегда на связи. Мужчина с рацией отложил танкетку. Так значит, у вас Байкал летит к Москве? Мы предполагаем. Связи нет, поэтому никак не можем скоординировать свои действия. Боимся, что мы пойдем в Ставрополь, а отец полетит сюда. эмоционально вмешалась в разговор Марина. Из Ставрополя? удивился диспетчер. А топлива хватит. В натяг на пустом самолете с попутным ветром может и хватить, ответил один из мужчин, окруживших машину. Он посмотрел на конус ветроуказателя, возвышающегося на тонкой высокой мачте. Юго-западный попутный. Ладно, пройдемся по частотам. Говорите он у вас из сельскохозяйственной авиации. Диспетчер покрутил рукоятку на рации. — Есть кто на этой частоте? Прием — Прием! Он переходил с частоты на частоту, но ответа не было. У Петра от напряжения вспотели руки. Он нервно тер их об одежду. — Нет никого, эфир молчит, — ответил диспетчер. — Или не долетели еще, или вообще не вылетали. — Есть вариант через военных узнать, — посоветовал другой мужчина, — но надо сделать запрос и подождать. «Пожалуйста!» — Петр сложил руки вместе. Диспетчер, демонстрируя недовольство, закатил под лоб глаза. Он ждал, что его коллеги возмутятся настойчивостью навязчивого человека, но они как будто проявили сочувствие. «Седьмой! Это аэроклуб «Мечта». Прием!» «Привет! Это седьмой! Есть новости?» «У нас тут семья разыскивает отца с сыном, которые могли вылететь из Ставрополя и направиться в Москву. Нам нужна информация. Был ли зафиксирован борт одномоторного самолета «Байкал» по вероятному пути следования? Поможете?» Диспетчер отставил в сторону танкетку и дождался ответа. «Поможем, но не раньше, чем через час», — пообещали с той стороны. У нас тут странные данные приходят со спутников. Начальство перепроверяет их, решает, поднимать тревогу или нет. — Враги группируются, — предположил диспетчер. — Нет, я бы сказал наоборот. Ладно, говоришь, Байкал надо найти. Ждите, до связи. — До связи. Диспетчер посмотрел на взволнованную пару. — Слышал, да? — Через час сообщат. — Спасибо огромное, — поблагодарил Петр. — Мы будем рядом ждать. — Хорошо. Диспетчер занялся своей привычной работой. Петр и Марина отошли в сторону и сели прямо на траву. Петр открыл рюкзак, чтоб перекусить. «Я сейчас». Он вынул две палки сырокопченой колбасы и отнес их к компании мужчин, окруживших Ниву. Вернулся и сел на место довольный. «Подмазал», — поделился он с Мариной. «Не отказались. Хороший знак». Петр вынул колбасу и порезал. Ты слышала, что у наших недругов проблемы какие-то. Слышала, но не поняла, что у них именно проблемы. ответила супруга. Вроде разбираются пока. А я думаю, что мертвая рука запустила им несколько ракет или подлодки жахнули, когда испугались землетрясения. Не представляю, каково ощущать его на глубине. Так-то в скорлупе клаустрофобия заедает, а тут еще болтанка, дно трескается, и вода в него уходит. Петра передернула. — Хорошо, что у нас земля под ногами, а не вода. — Не говори, — согласилась супруга. На посадку зашел одномоторный самолет с красным низом и белым верхом. Он коснулся полосы и поскакал по неровной поверхности. С десяток людей побежали его встречать. — Петь, а мы ведь сначала катастрофы думали только о себе, а другие спасают людей. Марина благоговейно смотрела, как из кабины самолета... Вниз подают девочку лет пяти. — Святые люди. — Давай своих найдем и тоже присоединимся к спасателям, — предложил Петр. — Я не смогу включиться, пока у нас своя личная проблема. — Ну, хорошо. Только бы военные узнали про папкин самолет. Марина сцепила ладони и закрыла глаза. — Господи, я возьму ребенка, оставшегося без родителей, и только спаси нашего. Она верила, что непременно так поступит, если Бог услышит ее. Прошло больше часа. Самолеты взлетали и садились. Однажды прилетел вертолет Ми-8 и выгрузил человек двадцать. Некоторых вынесли на носилках. Народу на поле возле взлетки прибавилось, появились палатки. Петр нервно ходил из стороны в сторону, не сводя взгляда с Нивы. Диспетчер общался по рации безостановочно. Казалось, что он просто забыл о просьбе. — Я, наверное, подойду к ним, напомню. Неуверенно предложил Петр. — Я с тобой, — засобиралась Марина. Они подошли к машине. Мужчина, который слышал про их проблему, отрицательно покачал головой. — Пока ничего, — пояснил он. — У военных реально какой-то оврал. Разом пропали из эфира. Как будто к чему-то готовятся. — К чему? — не понял Петр. На нас собираются напасть, кто его знает. Шансы застать врасплох высоки. А нафига это нужно, когда твоя собственная страна в руинах? Петр не видел смысла в подобном акте. Без понятия, но военные просто так суетиться не станут. Марина беспокойно посмотрела на мужа. Приняла всерьез его разговоры о мертвой руке и предположила угрозу ответного ядерного удара. Наверняка Москве досталось бы больше остальных. Неожиданно небо наполнилось гулом. Со стороны столицы, примерно в той стороне, где проходила платная трасса, показались десятки военных вертолетов. Они шли невысоко, сгруппировавшись четверками. Народ поднялся полюбоваться завораживающим зрелищем. Представление продолжалось несколько минут. Пролетело не менее полусотни вертолетов. Они удалились, оставив после себя тягостную тишину. В воздухе появилось тревожное ожидание чего-то худшего. «Прикрывали наземную эвакуацию сверху», — пояснил представление диспетчер. «Эвакуировали правительство. Интересно, зачем и куда?» «На другую планету!» — пошутил кто-то. Внезапно ожила рация. «Аэроклуб мечтает седьмой!» «По Байкалу в небе есть сведения. Он был замечен утром, летящим в северном направлении, а потом резко изменил его на восточное. Есть переговоры пилота военного самолета с пилотом Байкала. В его экипаже находятся трое — дед, внук и коллега по работе». Петр с Мариной вскрикнули, поняв, что это именно их родные. «Вероятнее всего, они направились в сторону базы в Энгельсе по приглашению военных, но у них могло не хватить топлива». «А зачем им в Энгельс? не поняла Марина. «У нас там никого-то здесь не было». Диспетчер укоризненно посмотрел на нее. «А причину изменения курса не знаешь?» — спросил он у военного. «Знаю, и хочу сказать, что она вам не понравится. Со стороны Европы надвигается фронт раскаленного воздуха. Пекло все выжигает на своем пути. Пилот Байкала вынужден был удирать от него». Мы ждали, что фронт вот-вот остановится, остынет или повернется в другую сторону. Но нет. Пекло накрывает страну. Если ничего не изменится, у вас есть около двух часов, чтобы спрятаться. Я больше не выйду на связь, забираю семью и ухожу в бомбоубежище. Советую и вам поступить так же. До связи, мечта. Надеюсь услышать вас, когда все закончится. Рация замолчала. Диспетчер удивленно посмотрел на коллег. «Это он... серьезно? Раскаленный воздух?» Его лицо выражало полное недоумение. «Мы что, зря людей спасали?» — спросил второй. «Выходит, тесть летел к нам, но ему пришлось свернуть». Петр размышлял над полученной информацией. «Хорошо, что мы не успели далеко уйти». «Петь!» — он сказал про какое-то пекло. Растерянно напомнила Марина. «Что нам делать?» Мужчины, что стояли вокруг Нивы, разом сорвались с места. Петр схватил Марину за руку и потянул за собой. «Нам надо спрятаться!» Громко произнес он. «Где?» «В ближайшем поселке!»